Глава сорок третья Во время пути, взволнованная предстоящей прогулкой Элизабет, то и дело всматривалась вдаль, чтобы разглядеть впереди первые признаки появления лесов Пемберли. А когда они, наконец, свернули у сторожки привратника, вся душа ее уже просто трепетала. Угодья оказались огромными и включали в себя немыслимое множество разнообразных трав, и деревьев. Карета въехала в лес со стороны низины и теперь не спеша двигалась по чудесной роще, простиравшейся на полмили вверх. Элизабет была слишком поглощена изумительными видами, чтобы отвечать на вопросы тетушки. Она старалась ничего не пропустить и восхищалась порой даже самым обычным пнем. Со временем, преодолев подъем, они очутились на внушительных размеров возвышенности — где растительность заметное дело, и все внимание теперь обращал на себя лишь дом Пемберли, расположенный на противоположном склоне долины и связанный с нею резко извивающейся дорогой. Это было красивое каменное здание, которое стояло настолько основательно, что, казалось, уходило своими корнями глубоко в землю. Сзади его прикрывал поросший вековыми деревьями холм, а спереди задорно журчал ручей, чуть ниже переходивший в небольшое озеро. Берега его поражали своей чересчур правильной формой, хотя и нельзя было с уверенностью сказать, что над ними потрудилась чья-либо рука. Как бы там ни было, но на Элизабет этот уютный уголок произвел огромное впечатление. Никогда еще в своей жизни она не видела места, чья природная красота находилась бы в такой гармонии с жилищем человека. В эту минуту она даже попыталась представить, какую неимоверную гордость должна была бы чувствовать хозяйка Пемберли. Они спустились вниз, проехали через мост и подкатили к воротам. Когда Элизабет оказалась совсем рядом с домом, Ее внезапно вновь охватил страх перед встречей с его владельцем. Она с ужасом подумала о том, что горничная, в конце концов, могла и ошибаться. Тем временем их проводили в холл. И пока они ждали экономку, Элизабет рассуждала про себя о том, насколько все же необычен тот факт, что она, несмотря ни на что, очутилась в этом доме. Наконец пришла экономка, Почтенного возраста женщина с немного суровым лицом, но вполне приветливая и достаточно общительная. Они проследовали за ней в столовую, представлявшую собой просторную и со вкусом обставленную комнату. Окинув ее беглым взглядом, Элизабет подошла к окну, чтобы полюбоваться открывающимся из него видом. В глаза прежде всего бросался завораживающий своей красотой лесистый холм, чьи склоны издали казались еще более крутыми, и вместе с неугомонным ручьем, с редкими кустами, почти касающимися своими ветвями воды и утопающей в зелени долиной, вызывали чувство умиления. Пока экономка водила их из комнаты в комнату, Элизабет неизменно подходила к окну и каждый раз видела все ту же картину, и каждый раз находила ее все такой же прелестной. Сами же покои впечатляли своей изысканностью, и мебель в них вполне соответствовала состоянию владельца. Однако, отдавая должное вкусу мистера Дарси, Элизабет отметила, что, в отличие от мебели в Розингсе, здесь не было ничего лишнего или показного, и во всем улавливался весьма изящный стиль. «И именно я», — думала она, — Могла бы быть тут хозяйкой, я жила бы только здесь и чувствовала себя во всех этих комнатах как дома, вместо того, чтобы осматривать их на правах случайного посетителя. Я любовалась бы ими каждый день и принимала бы в них гостей, например, тетушку и дядюшку. Но нет, этому никогда не суждено случиться, ведь тогда тетя с дядей окажутся для меня потерянными. Они отвернутся от меня, я даже не смогу пригласить их к себе. Это была существенная поправка, поскольку она вовремя избавила Элизабет от чувства сожаления. Между тем ей не терпелось спросить у экономки, действительно ли хозяин сейчас отсутствует, но смелости на это у нее пока не хватало. Однако вскоре этот вопрос задал ее дядя. От неожиданности Элизабет поспешила отвернуться и лишь краем уха услышала, как миссис Рейнольдс сначала ответила, что того на самом деле нет, а потом с радостью в голосе заявила, «Однако мы ожидаем его уже завтра». Он обещал приехать вместе со своими друзьями. Элизабет облегченно вздохнула. Она была довольна, что накануне не нашлось таких обстоятельств, которые заставили бы их отложить свой визит в Пемберли хотя бы на один день. Миссис Гардинер, уже перешедшая к осмотру камина, вдруг позвала ее взглянуть на какую-то изящную вещицу. Элизабет приблизилась и среди множества других миниатюр увидела некое подобие мистера Уикэма. Улыбаясь во весь рот, тетушка тут же полюбопытствовала, каким она его находит. Однако в этот момент к ним подошла экономка и сообщила, что этот молодой джентльмен — сын управляющего, и что расходы на его воспитание в свое время взял на себя ее покойный хозяин. «Сейчас он служит в армии», — добавила она, — «но мне кажется, что теперь он стал несколько нездержанным». Миссис Гардинер с лукавством посмотрела на племянницу, однако взгляд Элизабет оставался холодным. «А это, — продолжала миссис Рейнольдс, указывая рукой на еще одну миниатюру, — и есть мой хозяин. По-моему, сходство изумительное. Вообще-то она, знаете ли, была написана примерно в то же время, что и та, около восьми лет назад. Я весьма много слышала о том, каким замечательным человеком является ваш хозяин. — заметила миссис Гардинер, внимательно рассматривая картинку. — Очень приятное лицо. Кстати, Лизия, ты ведь тоже можешь сказать, похож ли он здесь на себя или нет? Как только миссис Рейнольдс почуяла, что эта молодая особа, по-видимому, знакома с ее хозяином, ее интерес по отношению к Элизабет заметно усилился. — А разве барышня знает мистера Дарси? Элизабет покраснела и, смутившись, промямлила — — Да, немного. — Полагаю, мэм, вы тоже считаете его красивым? — Конечно, он очень мил. — Что касается меня, то людей красивее его я пока еще не видела. Впрочем, вы сами сможете в этом убедиться. В галерее наверху есть более удачная работа художника, которая к тому же значительно крупнее. А миниатюры здесь находятся потому, что эта комната у моего покойного хозяина была самой любимой. Он сам развесил их над камином. Элизабет, по крайней мере, теперь понимала, что среди них делала изображение мистера Уикэма. Затем миссис Рейнольдс обратила их внимание на портрет мисс Дарси, написанный, когда той было всего восемь лет. «А мисс Дарси такая же красивая, как и ее брат?» поинтересовалась миссис Гардинер. «О, да, самая прелестная молодая леди из всех, что я видела». Кроме того, она получила превосходнейшее образование, а потому отлично играет и поет. В соседней комнате, между прочим, стоит новый инструмент, который прибыл специально для неё. Это подарок от моего хозяина. Кстати, мисс Дарси завтра тоже приезжает. Мистеру Гарденеру, чьи манеры всегда отличались с непринужденностью и естественностью, при помощи ненавязчивых вопросов и кратких замечаний Довольно легко удалось разговорить домоправительницу. Но и сама миссис Рейнольдс, похоже, получала невероятное удовольствие, распространяясь о достоинствах своего хозяина и его юной сестры. «Часто ли мистер Дарси бывает в Пемберли в течение года?» «Не так часто, как мне бы того хотелось, сэр. Я считаю, что он мог бы проводить здесь хотя бы половину своего времени». А вот мисс Дарси в летние месяцы отсюда почти не выбирается. «За исключением тех случаев, — подумала Элизабет, — когда ей непременно надо ехать в Рамсгейт. Если бы ваш хозяин женился, то вы, наверное, видели бы его почаще». «Конечно, сэр, но я понятия не имею, когда это произойдет. Даже не знаю, есть ли вообще такая барышня, которая была бы для него, достаточно хороша. Он чересчур разборчив». «Знаете ли?» Переглянувшись, мистер и миссис Гардинер заулыбались. «Уверенно, не удержавшись, произнесла Элизабет, что это делает ему честь, если вы на самом деле так думаете. Я всегда говорю только правду. Впрочем, вы можете спросить любого, кто более или менее знает его», ответила экономка. Элизабет решила, что больше не должна позволять себе подобных вольностей. и потому заставила себя помалкивать, хотя внутри она по-прежнему поражалась тому, о чем утверждала миссис Рейнольдс. «За свою жизнь я ни разу от него не услышала ни одного резкого слова, ведь я знаю его с тех пор, как ему исполнилось четыре года». Такая похвала уже никак не вязалась с представлениями Элизабет. Сама она всегда была убеждена в обратном — и считала мистера Дарси далеко неуравновешенным человеком. Лесные отзывы экономки теперь окончательно разбудили в ней интерес. Она жаждала услышать что-нибудь еще, и была благодарна своему дядюшке, который с готовностью поддерживал эту увлекательную беседу. «Существует не так много людей, о которых можно сказать столько добрых слов. Вы должны быть очень счастливы, что у вас такой хозяин. «Да, сэр, мне, безусловно, повезло с ним. Думаю, что если бы мне пришлось обойти весь мир, я все равно не нашла бы никого лучше его. Я, кстати, уже давно заметила, что дети с мягким характером, повзрослев, всегда сохраняют в себе это качество и, в конце концов, становятся очень приятными молодыми людьми. А он, знаете ли, был таким беззлобным, добродушным мальчиком, «Неужели это тот самый мистер Дарси?» Уставившись на экономку, думала Элизабет. «Его отец ведь тоже был весьма приятным в обхождении человеком», вспомнила вдруг миссис Гардинер. дамэм я полностью с вами согласна, и сын действительно весь в него. Даже с бедными ведет себя так же любезно». Элизабет слушала, то удивляясь, то сомневаясь, и с нетерпением ждала новых заявлений о том, какой замечательный и неповторимый мистер Дарси. Однако миссис Рейнольдс больше ничем ее не порадовала. Тщеславия заставила ее перевести разговор на богато инкрустированные рамы, на размеры покоев и на дороговизну мебели. Мистер Гардинер, которого весьма забавлял тот факт, что в этом доме С таким предубеждением относятся к тому, чтобы, безмерно расхваливая хозяина, выставить его в самом выгодном свете, попытался вновь вернуться к оставленной теме. И пока все они поднимались по главной лестнице, экономка охотно поведала ему о неперечисленных ранее его достоинствах и положительных качествах. Он отличный помещик и вообще самый лучший собственник из всех, кто когда-либо жил на этом свете. Он совершенно не похож на тех необузданных молодых людей, которые думают только о своей персоне. Ни один из его арендаторов или слуг не отзовется о нем плохо. Некоторые, правда, считают его чересчур гордым, но лично я, уверяю вас, никогда за ним этого не замечала. По-моему, такое мнение сложилось у завистников только потому, что он не так болтлив, как многие его сверстники. «Эта черта характера, безусловно, не делает его хуже», — рассуждала про себя Элизабет. «Такие нежные слова в его адрес», — укратко шепнула ей тетка, — «никак не согласуются с тем, как он поступил по отношению к нашему несчастному другу». «Может быть, нас нарочно вводят в заблуждение? Едва ли, мы же непростые прохожие». Когда они, наконец, достигли верхней ступеньки и оказались посреди широкого коридора, их проводили в довольно уютную гостиную, меблированную, судя по всему, не так давно, с еще большим вкусом, чем помещение на нижнем этаже. Впрочем, экономка сама тут же сообщила им, что все работы по отделке комнаты только что завершены, так как ее хозяин распорядился управиться к приезду мисс Дарси, которая во время своего последнего пребывания в Пемберли особенно полюбила эту гостиную. «Он, несомненно, очень чуткий брат», проговорила Элизабет, подходя к одному из окон. Миссис Рейнольдс, на мгновение задумавшись, уже, по-видимому, предвкушала радость мисс Дарси, которой вскоре предстояла переступить порог этой комнаты. «А он всегда такой заботливый», «Добавила она. Готов пойти на что угодно, лишь бы сделать приятное своей сестре. Для него нет ничего невозможного». Между тем, во всем доме им оставалось осмотреть только две-три спальни и картинную галерею. Последняя включала в себя достаточно много прекрасных работ. Но поскольку Элизабет не слишком хорошо разбиралась в произведениях искусства, и ей уже вполне хватило того, что она видела внизу, она обращала свой взор лишь на изображение мисс Дарси, выполненные карандашом. Такую технику она считала более доступной для своего понимания, да и сама личность вызывала в ней относительный интерес. Разумеется, в галерее были собраны прежде всего семейные портреты. но многие из них могли бы привлечь внимание постороннего человека. Элизабет тоже проходила мимо большинства работ, однако взгляд ее находился в постоянных поисках лица, чьи черты были бы ей знакомы. И она нашла его. И, отметив поразительное сходство с самим мистером Дарси, увидела ту же широкую улыбку, которая временами появлялась на его губах, когда он смотрел на нее. В раздумьях она простояла перед портретом несколько минут, и прежде чем они вышли из галереи, вновь вернулась к нему. Миссис Рейнольдс мимоходом сообщила, что картина была написана еще при жизни его покойного отца. Наверное, именно в этот момент Элизабет почувствовала по отношению к мистеру Дарси тот мощный прилив нежности. какого она не знала ни разу в разгар их знакомства. Качества, которыми наделяла его миссис Рейнольдс, не казались ей больше простым вымыслом. Разве может быть вообще более ценная похвала, чем та, которая исходит от благоразумной прислуги? И как брат, и как помещик, и как хозяин, сколько же людей находилось под его опекой и в его власти? Сколько боли и радости мог принести такой человек. Сколько добра и зла он мог творить. Все, что говорила о нем экономка, делала его почти идеальным. И пока Элизабет стояла перед полотном, с которого на нее в упор смотрели его красивые глаза, она думала о его ухаживаниях с тем чувством благодарности, которое прежде никогда не посещало ее душу. и вспоминала то тепло, которого когда-то старалась не замечать. Как только все комнаты, открытые для всеобщего обозрения, были осмотрены и оценены, они спустились на первый этаж и, распрощавшись с экономкой, направились к садовнику, уже поджидавшему их в дверях холла. Когда они шли вдоль лужайки к ручью, Элизабет обернулась, чтобы еще раз взглянуть на здание. Дядюшка и тетушка тоже остановились, и пока первый пробовал прикинуть в уме возраст дома, на тропинку, тянувшуюся со стороны конюшен, неожиданно вышел сам владелец. Их разделяло всего двадцать ярдов, и настолько внезапным оказалось его появление — что теперь укрыться от него было уже просто невозможно. Взгляд Элизабет мгновенно встретился с его глазами, и щеки у обоих густо покраснели. Он, по-видимому, тоже растерялся, и какое-то время от удивления мог даже сдвинуться с места. Затем, наконец, пришел в себя, шагнул к ним навстречу, и заговорил с Элизабет, если не с безупречным спокойствием, то, по крайней мере, «Вполне любезно». Она инстинктивно отвернулась и, когда он приблизился, поняла его комплименты в ужасном замешательстве, какое не в силах была преодолеть. Что касается остальных двух, то если сходство с портретом, который они только что осматривали, и оказалось недостаточным, чтобы убедить их в том, что перед ними никто иной, как сам мистер Дарси, то радостный возглас садовника, признавшего в молодом человеке своего хозяина, должен был окончательно развеять их сомнения. Пока он разговаривал с их племянницей, которая, опешив и смутившись, едва ли вообще осмеливалась поднять глаза и с трудом соображала, как именно нужно отвечать на его вежливые расспросы о его семье, гарденеры стояли немного в стороне. Элизабет удивляли перемены, которые произошли в его поведении с тех пор, как они виделись с ним в последний раз, и потому каждое произносимое им предложение лишь усиливало ее смущение. А тот факт, что ее застали именно в этом месте, превращал те несколько мгновений, что они провели вдвоем в самые ужасные минуты в ее жизни. Однако нельзя сказать, что и он не чувствовал себя неловко. Его речь сейчас была лишена обычной пластичности, а свои вопросы относительно того, когда она уехала из Лонгбурна и как ей нравится Дербишер, мистер Дарси повторял так часто и столь сбивчиво, что любому было бы понятно, что его мысли находятся в полном смятении. Когда, наконец, весь запас интересующих его подробностей был исчерпан, Он смолк, и после того, как простоял какое-то время, не проронив ни слова, попрощался и удалился. К Элизабет тотчас же присоединились тетушка и дядюшка, начавшие уже восхищаться его внешностью, однако она их не слышала, и, будучи полностью поглощенной собственными переживаниями, плелась за ними молча. Ее одолевали стыд, И досада. Приход сюда она считала для себя самым неудачным, самым несвоевременным делом, на которое когда-либо соглашалась. Что теперь он станет думать о ней? Каким позором она покрывала себя? Насколько тешило таким поступком его самолюбие? Он наверняка решит, что она нарочно искала встречи с ним. О, боже, зачем же она появилась здесь?» И почему он сам приехал на день раньше? Если бы они поторопились с осмотром дома и сэкономили хотя бы десять минут, то оказались бы незамеченными им, так как в тот момент, когда они выходили из холла, он, должно быть, только спрыгивал с лошади или спускался с коляски. Каждый раз, мысленно возвращаясь к случившемуся, она заливалась краской. А его манеры, которые так сильно изменились, что бы все это могло значить. Ведь странно уже и то, что он вообще заговорил с ней и причем настолько корректно, что не забыл даже справиться о ее семье. Никогда еще в своей жизни она не видела, чтобы в его поведении наблюдалось так мало высокомерия, Никогда еще он не обходился с ней так мягко, как во время этой случайной встречи. Как же сильно это контрастировало с его ухаживаниями в парке Розингса, когда он просто вручил ей свое письмо. Теперь она даже не знала, что думать, и не могла пока найти ни одного подходящего объяснения. Между тем они вышли на чудесную аллею, идущую вдоль ручья, и с каждым шагом теперь спускались все ниже и ниже, приближаясь таким образом к великолепным лесам. Однако Элизабет по-прежнему была замкнута в себе, и хотя она все же отвечала на восторженные возгласы своих родственников, постоянно призывавших ее обратить внимание то на тот или иной предмет, сама она едва ли наслаждалась дивными видами. Все мысли ее продолжали вертеться вокруг того места в Пемберли, где сейчас находился мистер Дарси. Она многое бы отдала, чтобы узнать о том, что творится в этот момент в его голове, что он думает о ней, и, несмотря ни на что, была ли она ему все еще дорога. Возможно, он обошелся с ней столь учтиво только потому, что сам чувствовал себя не совсем уютно. Однако в его голосе, похоже, сквозило что-то, что не имело никакого отношения к конфузу. Что он испытал при встрече с ней, радость или боль? Элизабет с точностью сказать не могла, но она была уверена в одном — он оставался к ней неравнодушным. Вскоре замечания тетушки и дядюшки по поводу того, что у нее слишком рассеянный вид, заставили Элизабет опомниться. и она, взяв себя в руки, постаралась казаться более естественной. Добравшись, наконец, до леса и окинув ручей прощальным взглядом, они предприняли новое восхождение. С тех полян, где деревья росли не так густо, их взором открывался чарующий вид на долину, на возвышавшиеся с той стороны холмы и иногда на притихшее внизу озеро. Мистер Гардинер выразил желание обойти все угодья, однако он боялся, что они простираются намного дальше, чем эта аллея. Садовник, изобразив на своем лице довольную улыбку, с гордостью сообщил, что в таком случае им придется преодолеть десять миль. Вопрос был решен, и путешественники продолжили свою прогулку по более короткой круговой дорожке — которая в конечном итоге вывела их вновь к ручью, к его самому узкому месту. Они перешли на другой берег по шаткому мостику, который никак не нарушал общей гармонии, хотя и был сколочен из обыкновенных досок, и очутились в долине. Здесь она заметно сужалась, так что едва хватало места для самого ручья и усаженной молодыми кустами тропинки. Элизабет была бы не прочь немного побродить по низине. Однако, когда она заметила, насколько они удалились от дома, то миссис Гардинер, которая, откровенно говоря, не была приспособлена к столь длительным прогулкам, заявила, что сил у нее больше нет, и она думает только о том, как бы поскорее вернуться к экипажу. Ее племяннице таким образом пришлось уступить, и вся их компания, вновь перебравшись через ручей, устремилась прямиком к дому. Тем не менее шли они довольно медленно, ибо мистер Гардинер, питавший слабость к рыбной ловле, но не часто позволявший себя огорчать этим жену, сейчас как назло увлекся высматриванием мелькавшей на дне форели и расспросами какого-то одинокого рыбака насчет улова. Пока они продвигались с такой ничтожной скоростью, их, оказывается, уже поджидал новый сюрприз. И удивление Элизабет, заметившей вдали мистера Дарси, было ничуть не меньшим, чем в первый раз. Заранее увидеть его и, следовательно, избежать очередной неожиданной встречи им позволил тот факт, что аллею здесь не укрывали слишком густые заросли. и Элизабет теперь была более подготовлена к возможной беседе, чем тогда. По крайней мере, сейчас у нее было достаточно времени, чтобы сделать над собой усилия и постараться выглядеть непринужденнее. Но собирался ли он вообще к ним подходить? Какое-то мгновение ей даже казалось, что он намеревается свернуть на одну из примыкающих главной аллеи тропинок. И так она думала до тех пор, пока из-за поворота ненадолго скрывшего его из вида, не появился он сам. Ей хватило одного мимолетного взгляда, чтобы понять, что вся его недавняя галантность все еще оставалась при нем, а потому, как только Дарси приблизился, она сама заговорила первой, начав восхищаться здешней красотой. Однако стоило ей употребить слова «прелестно» и «очаровательно», как в голову тут же полезли неприятные воспоминания, заставившие ее решить, будто такая похвала с ее стороны в адрес Пемберли может быть истолкованно неверно. Она изменилась в лице и замолчала. Мистер Дарси, воспользовавшись ее заминкой, поинтересовался, не будет ли она так любезна и не представит ли его своим друзьям, которые сейчас стояли чуть позади нее. Почему-то именно к такому вежливому вопросу Элизабет и не была готова. Это предложение вызвало у нее даже легкую улыбку, поскольку она никак не ожидала, что молодой человек станет искать знакомства с одним из тех людей, против которых когда-то восставала его гордость. «Как же он, должно быть, удивиться, — думала она, — когда узнает, кто они есть на самом деле». ведь сейчас он наверняка считает, что это просто светские особы. Тем не менее, Элизабет все же сделала так, как он просил, и, уточняя, кем каждый из них ей доводится, украдкой на него поглядывала, чтобы увидеть, каким образом он воспримет эту информацию. Она почти не сомневалась в том, что он предпочтет бежать от такого недостойного его общества То, что мистер Дарси действительно удивился, было очевидным. Но она никак не ожидала, что он перенесет это с такой завидной стойкостью и даже более того вступит в разговор с мистером Гардинером. Впрочем, Элизабет это только радовала. Ее весьма тешила та мысль, что отныне мистер Дарси наконец будет знать, что у нее все-таки есть родственники, за которых она может... «Не краснеть». Внимательно слушая все, о чем они говорили, она ликовала при каждом высказывании ее дядюшки, который, безусловно, обнаруживал в себе наличие интеллекта, вкуса и хороших манер. Вскоре они затронули тему рыбной ловли, и Элизабет услышала, как мистер Дарси приглашает своего собеседника, разумеется, с подобающей учтивостью, приезжать сюда в любое время и удить рыбу здесь. Кроме того, он предложил снабдить дядюшку необходимыми снастями и пообещал показать ему те участки ручья, где клёв особенно хорош. Миссис Гарденер, которая шла под руку с Элизабет, тут же наделила племянницу взглядом, выражающим крайнее изумление. Элизабет никак не отреагировала, хотя понимала, что этим они обязаны только ей, и в душе продолжала торжествовать. Тем не менее, она все еще пребывала в недоумении и постоянно повторяла про себя. от «Отчего же он так изменился? Что могло этому предшествовать? Не может быть, чтобы его характер смягчился именно из-за меня? Мои упреки в Хансфорде не могли повлечь за собой такие последствия». «Я ни за что не поверю, что он по-прежнему меня любит!» Неспеша, обе леди впереди, джентльмены чуть позади них, они спустились к крутому берегу ручья, чтобы получше рассмотреть какие-то особенные, редкие в здешних местах водоросли, после чего в их строю произошли небольшие перемены. Все началось с миссис Гарденер, которая, утомившись после столь долгого хождения, обнаружила, что рука Элизабет более не сможет обеспечить ей нужную опору, и в результате предпочла опереться на своего мужа. Мистеру Дарси таким образом пришлось занять место возле ее племянницы. Какое-то время они шли молча, пока Элизабет, который очень не хотелось, чтобы он знал, что она согласилась на эту прогулку только после того, как ее убедили в его отсутствии, не заметила, что тот приехал весьма неожиданно. «Ваша экономка, — продолжала барышня, — сообщила, что до завтрашнего дня вы здесь не появитесь. Однако то, что вы по-прежнему в городе, нам было известно еще до того, как мы выехали из Бейквилла». Мистер Дарси признал, что миссис Рейнольдс говорила чистую правду и объяснил, что отправиться на несколько часов раньше своих друзей, с которыми он путешествовал все это время, его заставили кое-какие неприятности, связанные с управляющим. «Остальные присоединятся ко мне завтра утром», — добавил он. «И среди них, между прочим, есть те, кто с вами уже знаком, мистер Бингли и его сестры. В ответ Элизабет лишь слегка наклонила голову. Все ее мысли мгновенно переметнулись к тому эпизоду, когда имя мистера Бингли было упомянуто ими в последний раз. Но насколько она могла судить по выражению лица мистера Дарси, сейчас его этот случай не особенно беспокоил. «Есть еще один человек в этой компании», продолжил он после небольшого перерыва, который очень сильно желает узнать вас поближе. Возможно, я прошу слишком многого, но поскольку вы остановитесь в Лантоне, я бы хотел, с вашего позволения, разумеется, познакомить вас со своей сестрой». Такая необычная просьба застала Элизабет врасплох. Удивление было настолько сильным, что она даже не знала, каким же именно образом ей лучше выразить свое согласие. В ту же минуту она поняла, что, независимо от того, действительно ли мисс Дарси желала быть представленной ей или нет, это решение, скорее всего, исходило от ее брата. Впрочем, пока Элизабет не видела в этом ничего плохого, ей было даже приятно сознавать, что обида мистера Дарси в конечном счете — не вынудило его составить о ней по-настоящему дурного мнения. Теперь они шли молча, так как каждый из них был погружен в собственные раздумья. И хотя Элизабет чувствовала себя неловко, а иначе и быть не могло, в душе она все же радовалась. Ей, безусловно, льстило стремление мистера Дарси познакомить ее со своей сестрой. Вскоре они немного оторвались от тетушки и дядюшки, и когда дошли до экипажа, то обнаружили, что мистер и миссис Гардинер отстали от них чуть ли не на четверть мили. Мистер Дарси предложил зайти в дом, однако Элизабет поспешила убедить его в том, что не устала, и они принялись дожидаться остальных на лужайке. Времени для разговоров было достаточно, но они продолжали молчать и тем самым еще больше вгоняли себя в краску. В принципе, сама Элизабет все-таки хотела бы начать беседу, однако ей казалось, будто на все темы наложен запрет. Наконец она вспомнила, что не так давно проезжала мимо замечательных мест, и они с особым рвением стали обсуждать, насколько действительно хорош Матлок и Давдейл. Однако время... равно как и тетушка, еле ползло, и элизабет весь запас впечатлений вскоре иссяк. Когда мистер и миссис Гардинер в конце концов появились, мистер Дарси попробовал настоять на том, чтобы все они зашли в дом и перед дорогой немного подкрепились, но получил отказ. Таким образом, все, что ему оставалось, это распрощаться с гостями как можно любезнее. Он помог обеим леди сесть в экипаж, и когда тот тронулся, Элизабет увидела, как молодой хозяин уже не спеша направляется к парадному входу. Сразу же в пути она услышала по его поводу замечания родственников. Как первый, так и вторая в один голос заявили, что он превзошел все их ожидания. «Столь хорошо воспитан, так вежлив и скромен», хвалил его мистер Гардинер, «Конечно же, он не без чувства достоинства», — проговорила тетюшка. «Но его характер от этого нисколько не страдает. Теперь я вполне могу согласиться с экономкой. Если кто-то и считает его чересчур гордым, то я, например, тоже ничего подобного не заметила». А меня особенно поразило его поведение по отношению к нам. Не просто учтивое, но и заботливое. Хотя в таком внимании, по-моему, необходимости не было, ведь его знакомство с Элизабет иначе как... шапочным не назовешь». «Разумеется, лизи заметила ее тетка, — он не так красив, как Уикем, или, вернее сказать, у него просто несколько другой тип внешности, ибо черты его я все-таки нахожу достаточно правильными. Не понимаю, почему ты говорила, что он якобы хмурый и неприветливый?» Элизабет бросилась оправдываться, начав утверждать, что при встрече с ним в Кенте Он произвел на нее более приятное впечатление, чем когда-либо раньше, а таким обходительным, как сегодня, она вообще его никогда не видела. «Может быть, он просто человек со странностями», — предположил ее дядя. «Такое часто случается с состоятельными людьми, и потому мне, наверное, лучше пока оставить без внимания его приглашение порыбачить в здешнем ручье, а то, боюсь, как бы он не передумал уже через пару дней, да и не прогнал бы меня из своего поместья». Элизабет отлично видела, что они заблуждаются, однако ничего не сказала. «После всех его любезностей», — продолжала миссис Гардинер, «мне бы никогда не пришло в голову, что он может поступить с кем-либо так же жестоко, как с бедным Уиккомом. Во всяком случае, вид у него вовсе не злобный. Как раз наоборот, когда он начинает говорить, в нем появляется что-то притягательное. своим полным достоинством взглядом он не только не отталкивает, но, напротив, располагает к себе. Та милая женщина, которая показывала нам дом, дала ему, несомненно, справедливую характеристику. Хотя мне порой, откровенно говоря, хотелось рассмеяться. Но, полагаю, он действительно великодушный хозяин. А это, как вы понимаете, в глазах прислуги перекрывает собой любые недостатки. Элизабет почувствовала, что обязательно должна что-нибудь сказать в защиту его поведения по отношению к Уикэму, и таким образом в самых сдержанных тонах дала им понять, что если верить родственникам мистера Дарси в Кенте, его действия могут быть истолкованы совсем иначе. Она также заметила, что в целом он не такой уж плохой, как думают в Хартфордшире, а Уикэм, к слову сказать, не такой уж хороший. В подтверждение этому она поведала им подробности всех денежных афер, в которых были замешаны оба джентльмена. И хотя источник Элизабет назвать отказалась, она заявила, что сведения ее вполне надежны. Миссис Гарденер это весьма удивило и заинтересовало. Но поскольку сейчас они проезжали мимо тех живописных полян, которыми восхищались чуть раньше, Все посторонние мысли в ее голове уступили место выражением восторга. И она, то и дело одергивая своего мужа, настолько увлеклась любованием окружавших их лесных пейзажей, что думать о чем-либо другом просто не могла. Однако по приезде, какой бы уставшей тетюшка ни была, они сели обедать не раньше, чем она отыскала своих давних приятельниц. И вечер таким образом прошел в милой дружеской беседе, возобновленной после многолетнего перерыва. Что касается Элизабет, то происшедшая за день настолько взволновало ее душу, что она не обращала никакого внимания на щебетание тетушкиных подруг и, не переставая удивляться, продолжала думать лишь об изменившемся поведении мистера Дарси и, прежде всего, о его желании свести ее со своей сестрой.